Содержание веры. Философское содержание веры можно высказать в таких положениях, как «Бог есть». Существует безусловное требование. Мир обладает исчезающим наличным бытием между Богом и экзистенцией. Первое. Бог есть. Трансценденция над всем миром или «до». всего мира называется Богом. Величайшее различие веры заключается в том, считаю ли я мир в его целостности бытием самим по себе, природу — Богом, или рассматриваю мир в его целостности как лишенной в себе основы и еще основу мира и самого себя в том, что находится вне мира. Существуют доказательства бытия Бога. Со времен Канта для Добросовестного мышления считается установленным что подобные доказательства невозможны если они хотят заставить рассудок понять их так как я могу заставить его понять что земля вращается вокруг солнца и что у луны есть обратная сторона однако как идеальное образование доказательства бытия бога не теряют своего значения от того что они утратили свою доказательность они свидетельствуют о том что В вере обретается уверенность в ходе мыслей, которая там, где они, впервые возникнув, становится для человека, убеждающего самого себя в их истинности, величайшим событием его жизни, а в тех случаях, когда он их полностью осмысливает, он обретает возможность вновь утвердиться в своей уверенности. Мысль как таковая. совершает в человеке преобразование. Мысль делает нас как бы видящими. Более того, мысль становится одной из основ нас самих. Рост сознания бытия посредством мысли становится источником серьезности. Доказательства бытия Бога исходят сначала из того, что может быть обнаружено, узнано в мире, а затем приходит к выводу, Если существует это, то должен существовать Бог. Так представляют себе основную загадку наличного бытия мира, считая, что она указывает на Бога. Или прибегают к ходу мыслей, в котором собственное мышление понимается как сознание бытия и углубляется до сознания Бога. Это, собственно, спекулятивная философия. или же уверенность черпается из экзистенции, различие между добром и злом обретает всю свою серьезность как требование Бога, действительность любви подобна языку Божьему. И повсюду незамкнутость мира и разрушение каждой замкнутой картины мира, неудача планирования в мире, человеческих проектов и их осуществлений, незавершенность,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 какой бы зачаточной и непостижимой она ни была, есть предпосылка, а не результат философствования.